Глава пятьдесят шестая. Ветер крепчал, хлещей скручиваясь в спирали. В небе прогремел гром, давая повод отстраниться от Терезы. Томас вновь смирил свои чувства. Времени почти не осталось. Путь впереди лежал неблизкий. Улыбнувшись как можно искреннее, Томас произнес. «Я понимаю, ты не по своей воле творила зло. И главное...» — Я живой, верно? — Да, верно. Тогда хватит разговоров, надо догнать остальных. Если единственный способ добраться до убежища, работать с Терезой Ерисом, то так тому и быть, а предательстве можно и после подумать. — Как скажешь, — ответила Тереза, выдавив улыбку. Она как будто заподозрила неладное или представила, какую встречу ей устроят глейдеры. После ее-то спектакля. «Ну вы все, нет!» Не обрачиваясь прокричал Эрис. «Все!» — крикнула в ответ Тереза. «И не жди новых поцелуев в щечку! У меня, похоже, грибок на губах завелся!» Томас чуть не поперхнулся. Не успела Тереза взять его за руку, как он стартанул вниз. На спуск ушел час. Ближе к подножью склон стал более пологим и ребята прибавили ходу. Наконец, повороты закончились, и остаток пути до бесконечной ровной пустыни они проделали бегом. Воздух был горячий, однако тучи и ветер позволяли дышать свободно. Теперь, когда Томас лишился преимущества высоты, да и пыль затуманила обзор, групп А и Б было не видно. Впрочем, Томас знал, И парни, и девушки упорно бегут тесными кучками на север, пригибаясь под порывами ветра. От пыли щипало и резало глаза, и Томас стер их, чем делал только хуже. Веки опухли и покраснели. Тучи продолжали сгущаться, и над равниной становилось темнее. После быстрого перекуса припасы, кстати, таяли на глазах. Трое спешно осмотрелись. Они перешли на шаг, прикрывая глаза ладонью, указала вперед Тереза. Почему не бегут? До конца срока, еще три часа, глянув на часы, ответил Эрис. Если мы правильно рассчитали, убежище всего в нескольких милях отсюда. Вот только впереди нет ничего. А Томас так надеялся, что не заметил убежище из-за большого расстояния. Они еле тащатся, да и куда бежать, кругом пустыня. Может, убежище совсем не здесь? Эрис посмотрел на черно-серое небо. Кошмар, не дай бог, застанем вторую бурю. То-то весело будет. Тогда нужно отойти подальше от гор, сказал Томас. И правда, не лучше ли окончить свои мучения, обратившись в горстку пепла во время поисков несуществующего убежища? — Давайте нагоним наших, — предложила Тереза. Там и определимся, что делать. Повернувшись к парням и прикрыв губы ладонью, она спросила, готовы? — Готов, — ответил Томас, стараясь не дать бездне страха и паники утянуть его вниз. — Выход есть, его не может не быть. Эрис в ответ пожал плечами. — Тогда бежим, — сказала Тереза, и не успел Томас ответить, как она сорвалась с места. Эрис не отставал от неё Томас сделал глубокий вдох предстоящий забег странным образом напомнил первую вылазку в лабиринт вместе с минху и от этого стало не по себе выдохнув томас припустил следом за тереза и эрисом минут двадцать спустя ветер набрал такую силу что выкладываться приходилось вдвое усерднее, чем когда-либо в лабиринте. «Ко мне возвращается память», — мысленно обратился Томас к Терезе. «Во сне, по чуть-чуть». Томас хотел поговорить, но не в присутствии Эриса. «Проверить, как Тереза отреагирует на воспоминания Томаса. Может, выдаст истинные намерения?» «Правда?» — поразилась Тереза. «Да, непонятной сцены». «Из детства, и... там была... ты... я видел, что порог нас учит перед отправкой в Глейд!» Тереза ответила не сразу, видимо, побоялась задавать вопросы, которыми мучился и сам Томас. «От воспоминаний есть польза, ты много видел из обучения?» «Большую часть, но и она не дает полной картины. Что именно ты вспомнил?» Томас в подробностях пересказал воспоминания или сны, виденные за последние пару недель. О матери, о подслушанном разговоре хирургов, о том, как сам шпионил за членами порока, о том, как они с Терезой упражнялись в телепатическом общении и, наконец, о прощании перед отправкой в Глейд. «Значит, Эрис был с нами?» — спросила Тереза. Не успел Томас ответить, Так она продолжила. «Нет, я знаю, мы трое, часть проекта». «Странно слышать, будто все умерли, и о замене, что это значит?» «Без понятия, правда, если сесть, спокойно подумать и поговорить, то, наверное, мы сможем вспомнить больше». «Я тоже так считаю, Том, мне и правда жаль, понимаю, что тебе тяжело простить меня». «Ты могла слушаться или повести себя иначе?» «Нет». «Спасти тебя было важнее, пусть даже мы с тобой навсегда изменились!» Томас не нашелся с ответом, да и условия к разговорам не располагали. Ветер выл, избивал с ног, кругом метались песчинки и мусор, тучи в небе клубились, становясь все чернее и черней. К тому же дистанция... Говорить было попросту некогда, оставалось лишь бежать. Две группы, в конце концов, пересеклись, причем, как видел издалека Томас, встреча состоялась не случайно. Достигнув определенной точки, девушки остановились. Минхо, Томас моментально узнал его и порадовался, что друг жив и здоров, с глейдерами свернул на восток, в их сторону. И вот, примерно в полумиле от Томаса и его компании, группы А и Б тесным кругом обступили некий предмет что там у них мысленно спросила тереза не вижу все трое прибавили ходу и через несколько минут бега по пыльной и ветреной пустыне догнали обе группы минха отделился от общей толпы и вышел им навстречу руки скрещены на груди одежда грязная волосы сальные лицо по прежнему в ожогах зато на губах к несказанному облегчению томаса как будто играет ухмылка. — Вовремя вы тормоза догнали нас! — прокричал вожак Глейдеров. Подбежав к нему, Томас согнулся пополам и, восстановив дыхание, выпрямился. — А вы чего не деретесь и глотки не грызете друг другу после того, что с нами сделали? Ну, со мной, по крайней мере! Глянув на перемешавшуюся теперь группу парней и девушек, Минха снова посмотрел на Томаса. «Вообще-то у девчонок страшное оружие, про луки и стрелы я молчу, и потом одна цыпочка по имени Гарри все объяснила. Наша очередь удивляться, почему ты до сих пор с ними?» Он недобро посмотрел на Терезу с Эрисом, никогда им не верил, предатели стебанутые. Стараясь не выдать смешанных чувств, Томас успокоил друга, «они из за нас, не сомневайся». Он вдруг и сам поверил собственным словам, отчего ему сделалось тошно. Минха горько рассмеялся. «Так и думал, что ты ляпнешь нечто подобное. Еще скажи долго объяснять, да?» «Просто пипец, как долго», — ответил Томас и сменил тему. «Почему встали? На что смотрите?» Отступив в сторону, Минха сделал приглашающий жест рукой. «Ну иди, полюбуйся!» и прокричал обеим группам «Раступись!». Парни и девушки медленно разошлись в стороны, образуя узкий проход, и Томас сразу же увидел. Из безводной земли торчала простая палка, с трепещущей на ветру оранжевой лентой. Переглянувшись с Терезой, Томас пошел по живому коридору и, не доходя до шеста, прочел надпись на полоске ткани Убежище. Глава пятьдесят седьмая. Несмотря на вой ветра и гомон голосов, мир вокруг словно притих, как будто уши Томасу заложило ватой. Упав на колени, он тупо потянулся к оранжевой ленте с черными буквами. Так вот оно, убежище. Ни здание ни укрытие ни что-то еще. Звук. Вернулся столь же неожиданно, как и исчез, выдернув Томаса из реальности. Снова зашумел ветер, загомонили ребята. Тереза с Минхо стояли бок о бок, из-за их спин выглядывал Эрис. Посмотрев на часы, Томас произнес. «Еще час! Так что, убежище всего лишь палка в земле!» Смущенный, избитый с толку, он не знал, что думать, что сказать. «Все не так уж и плохо», — ответил Минхо. «Нас выжило больше половины, девчонок и того больше». «Ты что, от вспышки вообще крышей поехал?» Еле сдерживая гнев, сказал Томас. «Ну да, вот они мы, живые, здоровые, добрались до палки». Минхо нахмурился. «Чувак, нас сюда не стали бы засылать без причины. Мы управились вовремя. Ждем, пока срок не истечет, и смотрим...» «Что будем делать дальше?» «Это-то меня и беспокоит!» «Как обидно не признавать, но я с Томасом согласна», высказалась Тереза. «После всех злоключений не верится, что можно просто прийти и встать у финишной отметки, дожидаясь спасательного вертолета. Нужно быть готовыми ко всему!» «Кто заговорил? Предатель!» произнес Минха, даже не пытаясь скрыть презрение. «Чтоб я тебя больше не слышал!» И злой, как черт, он отошел в сторону. Томас взглянул на ошеломленную Терезу. «Чему ты удивляешься?» Тереза пожала плечами. «Заколебалась уже извиняться. Долг есть долг!» «Она что, серьезна?» «Ладно, фиг с ним. Мне нужен ют. Хочу!» Не успел Томас договорить, как из толпы появилась Бренда. Глядя попеременно то на Томаса, то на Терезу, она убирала за уши длинные пряди, которые ветер тут же спешил вновь разметать. «Бренда!» — отчего-то виноватым голосом произнес Томас. «Привет, привет!» — ответила девушка, становясь перед Томасом и Терезой. «Это про нее ты рассказывал, пока мы ютились в грузовике?» «Да». Томас не сразу понял, что ляпнул. «Нет, то есть, да, про нее». Тереза протянула Брэнди руку, и та ответила пожатием. — Меня зовут Тереза. Приятно познакомиться. Я Шис. — Медленно схожу с ума. Бывает, грызу себе пальцы или убиваю людей. Томас пообещал спасти меня. Шутила Бренда с каменным лицом. Томас чуть не вздрогнул. — Очень смешно, Бренда. — Здорово, что у тебя еще сохранилось чувство юмора. Говоря это, Тереза взглядом могла бы обратить воду в лед. Томас посмотрел на часы. Оставалось пятьдесят пять минут. Мне это надо поговорить с Ньютом. Развернувшись, он зашагал прочь так быстро, что девушки не успели среагировать. Ни одну из них видеть пока не хотелось. Ньют с таким видом, будто вот-вот начнется светопредставление Сидел на земле подле Фрайпана и Минхо. Воздух стал влажным. Клубящиеся в небе тучи снижались, как черный туман, стремящийся поглотить землю. То и дело сверкали вспышки, расцвечивая серость оранжевым и пурпурным. Самих молний не было видно, но к их появлению Томас уже приготовился. Слишком хорошо он помнил предыдущую бурю. «Привет, Томми!» — сказал Ньют, когда Томас присел рядом и обнял колени. Всего два слова, таких простых и ничего не значащих, как будто Томас с прогулки вернулся, а не из плена, где его чуть не убили. «Рад, что вы добрались!» — сказал Томас. Фрайпан разразился обычным для него лающим смехом. — И тебе тем же концом по тому же месту. Ты, смотрю, погулять успел со своей богиней любви. Целовашки, обнимашки — было дело? — Не совсем, — ответил Томас. Веселого мало. — Так что случилось-то? — спросил Минха. — Как ты можешь ей доверять теперь-то? Помявшись немного, Томас решил открыться. Сейчас самое подходящее время. набрав полные Он начал рассказывать о плане порока насчет него, о прогулках с группой «Б», о газовой камере. Бессмыслица получалась исключительная, однако, излив душу, Томас почувствовал себя лучше. «Значит, ты эту ведьму прощаешь?» — спросил Минхо, когда Томас закончил рассказ. «Я бы не смог, чтобы не удумали сволочи из порока, хрен с ними». «Что бы ты ни придумал, и с тобой хрен! Но Терезе я не доверяю, не верю Ересу, они мне оба не нравятся!» Ньют, похоже, пытался понять происходящее. «Обман и спектакль устроили за тем, чтобы ты пережил предательство? Ни хрена смысла не вижу!» «Кому ты это говоришь?» — пробормотал Томас. «И, кстати, Терезу я не прощал, просто пока мы с ней в одной лодке!» Томас оглянулся на обе группы. «Парни и девушки сидели, глядя в пустоту. Не больно-то настроенные на разговоры и объединения. А вы как сюда добрались?» «Отыскали расселену между скалами», — ответил минху «Отмахались от банды пещерных шизов. Еда-вода почти закончилась, да и ноги болят. Уверен, скоро еще одна молния саданет, и буду выглядеть как бекон со сковородки Фрайпана». «Ну-ну!» — произнес Томас, оборачиваясь и глядя на горы. По его прикидке, от подножия пробежать пришлось мили четыре. Может, забить пока на убежище и поискать реальное укрытие? Сказав это, Томас и сам сразу понял, что сморозил чушь. От отметки лучше не отходить, во всяком случае, пока время не истечет. ну нет — сказал Ньют, — не для того мы сюда топали, чтобы снова пятиться. Давайте просто надеяться, что буря немного обождет. Глянув на практически черные облака, он поморщился. Остальные замолчали. Все равно при усилившемся ветре было трудно докричаться до соседа. Томас посмотрел на часы. — Еще двадцать пять минут. Нет, буря ждать не станет. «Что это там?» – прокричал Минха, вскочив и ткнув пальцем куда-то за спину Томасу. Прочтя откровенный ужас в глазах друга, Томас обернулся и посмотрел в указанном направлении. В сердце вспыхнула искра тревоги. В футах в тридцати от группы добрый кусок пустынной земли открывался, образуя идеально квадратное отверстие. Присыпанная песком пластина отходила прочь по диагонали, а снизу ей на замену поднималось что-то другое. Даже вой ветра был не в силах перекрыть скрежет и стон, пришедший в движение стали. Вскоре квадратная панель полностью скрылась. На ее месте теперь стояла плита из черного материала, и поверх нее странный предмет, белый, овальный. «Со скругленными концами!» Нечто подобное Томас видел и прежде. Бежав из лабиринта и оказавшись в норе гриверов, глейдеры нашли несколько таких гробоподобных контейнеров. Тогда Томас не догадывался об их назначении. Однако сейчас возникла мысль. В гробах прятались, спали гриверы в свободное от охоты на людей время. Томас не успел и глазом моргнуть, как вокруг обеих групп стали, подобно ртам, открываться участки, являя новые черные квадраты, десятки квадратов, несущих белые гробы».